Видом, подобный бессмертным богам, из ванны он вышел. Сел после этого в кресло, которое раньше оставил против супруги своей, и с такой обратился к ней речь. Странная женщина. Боги, живущие в домах Олимпа, твердое сердце вложили в тебя среди жен слабосильных. Вряд ли другая жена в отдалении от мужа стояла бы так равнодушно, когда, перенесши страдания без счета, он, наконец, на двадцатом году воротился в отчизну. «Вот что, мать, постели-ка постель мне! Что делать, один я лягу у женщины этой, как видно, железное сердце!» Так на это ему пенелопа царица сказал. Странный ты, я ничуть не горжусь, не питаю презренья, и не сержусь на тебя, прекрасно я помню, каким ты был, покидая Итаку, в судне своем длинновесельном. Но хорошо постели Евреклея ему на кровати, только снаружи, не в спальне, которую сам он построил. Прочной выстави в спальне кровать, а на ней ты населишь мягких обчин, одеялом покроешь, положишь подушки. Так сказала она, подвергая его испытанию. В гневе к разумной супруге своей Одиссея обратился. Речью своей жена ты жестоко мне ранила сердце. Кто же на место другое поставил кровать? Это трудно было бы сделать очень искусному. Разве бы только Бог при желании легко перенес ее с места на место? Но среди живущих людей ни один, даже молодокрепкий, с места б не сдвинул легко той кровати искусной работы. Признак особый в ней есть. Не другой кто я сам ее сделал. Пышная олива росла длиннолистая, очень большая, в нашей дворовой ограде. Был ствол у нее, как колонна, каменной плотной стеной, окружив ее, стал возводить я спальню, пока не окончил, и крышей покрыл ее сверху, крепкие двери навесил, приладивши створки друг к другу. После того я вершину срубил длиннолистой оливы, вырубил брус, на оставшемся пне. Остругал его медью точно вполне хорошо, по шнуру проверяя все время. Сделал подножья кровати и все буровом пробуравил. Этим начавший стал делать кроватья, пока не окончил. С золотом всю серебро слоновой костью украсил. После окрашенный в пурпур ремень натянул на кровать. Вот тебе признаки этой кровати, жена. И я не знаю, все ли она на том месте стоит, или на место другое, срезавший ствол у оливы, ее кто-нибудь переставил». Так он сказал. У нее ослабели колени и сердце. Так подробно и точно все признаки ей описал он. Быстро к нему подошла Пенелопа. Обняв его шею, голову стала, рыдая ему целовать, и сказала, «О, не сердись на меня, Одиссей! Ты во всем и всегда ведь был разумнее всех, На скорбь осудили, нас Боги! Не пожелали они, чтобы мы, Оставаясь друг с другом, молодость прожили в счастье И вместе достигли порога старости. Не негодуй, Не сердись на меня, что не сразу я приласкалась к тебе». Как только тебя увидала, дух в груди у меня постоянным охвачен был страхом, как бы не вел в заблуждение меня кто-нибудь из пришельцев, есть ведь немало людей, подающих дурные советы. Ведь о рожденная Зевсом Елена, Аргивская, вряд ли соединилась с любовью и ложим, с чужим человеком. Если бы знала вперед, что отважные дети Охейцев снова обратно должны отвести ее в землю родную, сделать позорный поступок, ее божество побудило. Раньше в сердце свое не впускала она ослепление страшного бывшего, также началами наших несчастий. Точно сейчас и подробно ты признаки мне перечислил нашей кровати, которой никто из живущих не видел. Кроме тебя и меня, да рабыни еще акториды, Данные отцом мне служанки, когда я сюда отправлялась. Дверь нашей прочно устроенной спальни она охраняла. Как небесчувственно сердце мое, но его убедил ты. Тут сильнее у него появилось желание плакать, Плакал он, что жена его так хороша и разумна, как бывает желанна земля для пловцов, у которых сделанный прочно корабль, теснимый волнами и ветром, в дребезги в море широком разбил Посейдон земледержиц.